Глава 30. Оставшись с Мором наедине, мы некоторое время молчали. В воздухе повисли десятки вопросов, но никто из нас не решался начать разговор первым. Из прихожей еще доносились голоса Галье и Матильды. Последнее, по доброте душевной, предлагала барону перекусить, но он гордо отвечал, что сегодня, скорее всего, будет ужинать у Его Величества. Правда, выразил благодарность за заботу и, наконец, ушел. Барон действительно все расследовал сам. Я решила начать издалека. Кристиан кивнул. Я сам удивлен этому. Бернар взялся за это с такой горячностью. Допросил всех сотрудников офиса перехода, всех цветочников и курьеров. Видишь, а ты говорила, что он не путевый. Я усмехнулась. Беру свои слова обратно. Кристиан тоже чуть улыбнулся. Льерт швак, конечно, тоже ему помогал, но все же. Они вместе вышли на ту самую лею, которая пропускала тебя через переход. От нее уже ниточка потянулась к Розалинде. Но она попыталась спрятаться, сбежать. Ее искали два дня. Подключился Его Величество, и вот сегодня, как ты уже слышала, ее нашли. Вновь повисла пауза, но ее нарушила уже я, сказав, наконец, то, что хотела. «Если ты винишь себя в случившемся...» Или думаешь, что так считаю и я, то брось это. Я вообще предпочла бы об этом забыть. Переступить и идти дальше. Лишь надеюсь, что правосудие настигнет преступницу. Кристиан поднял на меня взгляд. А ты не думаешь, что я хотя бы каплю жалею Розалинду или испытываю к ней прежние чувства? Да, я в растерянности от ее поступка. Нет, я в бешенстве. И ничего похожего на то, что испытывал к ней несколько лет назад. И если бы с тобой случилось что-то непоправимое, не задумываясь, свернул бы ей шею собственными руками. Потом бы поднял из мертвых и снова заставил ее мучиться. Из меня вырвался нервный смешок. «Кошмар! С кем я связалась?» «По-моему, ты должна была понять это с первого же дня». Он тоже хмыкнул. Я и поняла. Свалился на мою голову. Я покосилась на него с усмешкой. Взаимно. «Эй!» Я просто идеальная помощница для тебя, — возмутилась я, пусть и в шутку. Не сбежала в первый же день, терпела все твои выходки, брюзжание и плохое настроение. А один поход на кладбище чего стоит? А раскопки могилы. Это же мурак просто. И не надо напоминать, что ты заплатил за договор со мной большие деньги. Пока я все это изливала, Мор подошел ко мне и подхватил меня на руки. «Мне кажется, тебе пора отдыхать». И добавил улыбнувшись и понизив голос, «Бесценная моя». «Помощница?» — уточнила я. «И помощница тоже». И от его взгляда по телу разбежались мурашки, даже расхотелось продолжать эту шутливую перепалку. А вот против поцелуя я ничего не имела, и он не заставил себя долго ждать. Неглубокий, томный, нежный, заменяющий слова и ненужные объяснения я и сегодня буду спать у тебя поинтересовалась я когда мор принес меня обратно в комнату и уложил в кровать ты рассматриваешь другие варианты он вытянулся рядом на твою комнату я не согласен там слишком узкая кровать для двоих а работать не уйдешь я подвинулась ближе и положила голову ему на плечо только когда ты заснешь кристиан приобнял меня а вдруг мне станет хуже Я притворно вздохнула. «Я почувствую и приду». Он усмехнулся. «Знаешь», — произнесла я уже задумчиво, «а ведь я не шутила, когда говорила о бузах. Мне кажется, я вновь их ощутила очень явственно перед тем, как очнуться. Даже не так. Кажется, благодаря им я и очнулась, меня будто выдернуло из того небытия, в котором я находилась, как тогда, когда мы обычно ссорились или злились друг на друга». Вот скажи, что ты делал перед тем, как я пришла в себя? Злился на тебя. Он слабо улыбнулся. Я серьезно. Я посмотрела на него с упреком. Я серьезно. Я злился на тебя, что не хочешь возвращаться ко мне. И я вернулась, а вдруг действительно, это узы помогли, озадачилась я. Мы думаем, что они исчезли, а на самом деле. когда мы поедем за кулоном? Мне показалось, что мор вздрогнул, но переспросил он уже ровным голосом. «Мы? Вообще-то я уже подумывал это сделать один. В твоем нынешнем состоянии тебе там делать нечего. Дорогу туда тяжёлая, вымытает тебя. Я справлюсь один». «То есть?» — я приподнялась и заглянула ему в глаза. «Справишься один? А кто же тебе будет помогать держать этот... гефель?» «Да, и поливать руки этим... лейстратом?» «Именно. Полить я и сам могу себе». Он как-то подозрительно отвел глаза, а губы его дрогнули в улыбке. «А держать Гефель в том ритуале не нужно, если ты забыла». «Хочешь сказать, что и в прошлый раз ты мог прекрасно справиться и без моей помощи?» — уточнила я угрожающе. «Ну, зачем тогда взял меня с собой?» «Ну, мне так захотелось». Теперь Кристиан уже не скрывал улыбки — Надо же было занять тебя работой. Значит, просто захотелось! я возмущенно стукнула его кулачком по груди. То есть, я зря тащилась в такую даль, рисковала жизнью, переходя через эти ваши порталы, пережила весь ужас скачки на лошади, трогала скелеты вот этими вот руками. Фу, гадость какая! А потом это заклятие ус. Выходит, его вообще могло не быть? Ну, знаете, господин Мор. Мне заткнули рот коротким поцелуем, и мой гнев вздулся, как шарик. «Почти. И все равно, я поеду туда с тобой». «Упрямо и даже мстительно», — сказала я, укладываясь обратно ему на плечо. «Теперь не отвяжешься. Сам напросился». «Тогда лейстрат снова на тебе». На этот раз он согласился уже легко. «Доверьтесь профессионалу, господин Мор», — хмыкнула я. Мы снова замолчали на некоторое время, погрузившись каждый в свои мысли. Я вспомнила о яде, которым чуть не убила меня Рози, а следом и об Оливии, и все же, не выдержав, спросила. «Кристиан, что все же ты делал той ночью, когда вернулся едва живой? Пытался воскресить сестру?» Он тяжело вздохнул и прикрыл глаза. «Лея Хират мне об этом рассказала». Продолжила, тогда я, словно оправдываясь, «В смысле, что ты давно хотел это сделать?» «Вы прямо подругами стали», — Кристиан криво улыбнулся. «Ну, не подругами. Я сама не знаю, почему герцогиня поделилась со мной этим», — призналась я. «Она посчитала, что может мне доверять. Леохирот очень переживает за тебя и не хочет, чтобы ты совершил глупость или что-то непоправимое. И я тоже переживаю». «У меня ничего не получилось тогда», — наконец произнес Кристиан, тихо. «Ничего. То ли я подготовился плохо, то ли торопился. Или в книге была ошибка. Не знаю. Еще и погода сыграла против. Намок алмазный порошок. А потом молния попала прямо в поток магии, и она срикошетила в меня. «То есть ты чуть не убил самого себя?» — воскликнула я. «Думаешь, Лив, была бы счастлива, узнав, что ты погиб вот так, из-за нее. Но, встретившись с ним взглядом, поубавила пыл. «Прости, это эмоции. Я же говорю, что переживаю». Он помолчал, обдумывая что-то, затем сказал с горечью. «Мне кажется, я запутался. Я так долго к этому шёл. Искал способы, потом книгу смерти. А теперь...» «Ты не знаешь, что тебе делать?» «Наверное». «А зачем ты вообще хотел вернуть к жизни сестру?» Спросила я осторожно и почти шепотом. «Нет, я понимаю, что ты испытываешь чувство вины, хочешь повернуть время вспять, но ты спрашивал себя, что будет, если у тебя получится вернуть ее? Прошло столько лет, а вдруг, вдруг она сама этого не хочет? Возвращаться?» Кристиан снова прикрыл глаза, потом с силой зажмурился и потер их. «А ты пробовал с ней поговорить?» — продолжала я. «Вызвать ее дух?» «Я... я боюсь...» Он произнес это едва слышно через силу. «Боишься узнать, что она тоже винит тебя в своей смерти?» — догадалась я. «Что обижена, не желает прощать тебя?» А если бы вернул ее к жизни, то искупил бы перед ней вину?» Молчание было весьма красноречиво. «Уф, как же все сложно. Загнал себя наш господин Мор. Кто бы мог подумать, что у него такое творится на сердце? Как же все распутать? Надо было на психолога учиться, а не на бухгалтера. Сейчас бы как раз пригодилось». «Давай все же закроем тему», — попросил Кристиан между тем. «Я не хочу втягивать еще и тебя». «Ты уже говорил». «Значит, скажу еще раз. Это моя проблема, моя одержимость, и я попробую справиться с ней. Сам». «Ну, конечно, кто бы сомневался. Хорошо, что хотя бы признает, что одержим. Хотя бы обещай подумать о том, что я тебе сказала». Вздохнула я. «Обещаю». Вновь через силу выдавил он. Утром мы проснулись поздно. Мой истощённый организм требовал больше сна для восстановления, а Кристиан, видимо, все же работал ночью. Разбудила нас взволнованная Матильда, которая тоже только что пришла. «Льер мор! после стука крикнула она через дверь. «Тут вам письмо!» «Опять!» — вырвалось у меня. «Дурной знак не иначе». Но Матильда продолжила. «От императора!» «Точно от него!» С сомнением уточнил Кристиан, открывая дверь. «Пока я приходила в себя со сна, он успел натянуть брюки и накинуть рубашку, поэтому перед кухаркой предстал в подобающем виде». «От него самого? Вон и печать гербовая, и паренек, что принес его точно из королевской свиты. Я узнала его, приходил уже», — заверила Матильда, протягивая конверт, который тоже показался мне знакомым. «Спасибо». Кристиан в этот раз не поморщился при упоминании императора и тотчас надорвал конверт. «Как я и думал. Это по поводу Розалинды. Анлейн просит меня приехать». «А меня?» «Я села на кровати». «Про тебя ничего не сказано. Полагаю, его величество, заботясь о твоем здоровье, не решился беспокоить тебя». В его голосе все же проскочили нотки ревности. «Но я чувствую себя намного лучше», и готова пойти с тобой. Я решительно сбросила с себя одеяло. Возражения не принимаются. Эта встреча касается меня даже больше, чем тебя. Кристиан обреченно поднял глаза к потолку и протяжно выдохнул. «А если там будет убийца?» Вставила Матильда, которая, оказывается, так и не ушла, а топталась на пороге, украдкой выглядывая из-за спины некроманта. «Не боишься с ней встретиться лицом к лицу?» «А чего я должна её бояться?» — я повела плечами. «Пусть она меня боится». «Не думаю, что его величество оставило Розалинду во дворце», — произнес Кристиан отрывисто. «Хотя я бы сам не прочь был с ней встретиться». Его глаза угрожающе сузились. Затем его взгляд остановился на мне. «А ты, когда будем там, от меня не на шаг. Иначе свяжу и привяжу». «Уже забыл?» Я хмыкнула, выразительно глянув на запястье. «Ох, богини!» — вырвалась у Матильды. «Пошла завтрак накрывать». Она тоже бросила взгляд на мои руки и шепнула себе под нос. «Срамота какая!» «Кажется, нас неправильно поняли». Я понизила голос и прикусила губу. Мне было смешно и стыдно одновременно. Матильда, что она сейчас себе надумает? Но Кристиан посмотрел на меня с некой с серьёзной задумчивостью и выдал то, от чего мое лицо и вовсе вспыхнуло. А почему бы и нет? И только затем ухмыльнулся, шучу, и уже через паузу, наверное. Ну да, в любой шутке есть доля шутки. «Все шутки потом, господин Мор», — многозначительно шепнула я ему, проходя мимо, и пока он не опомнился, скрылась в ванной.